Следующими решили атаковать орков, осаждающих товарон, и еще пару поселений поменьше. Силы осады каждого из них вряд ли должны были превышать 5-6 тысяч человек, так что армия, уже получившая боевой опыт и усиленная ополчением Колнингхайма, вполне должна была справиться с одновременной атакой трех орд сразу. Ту часть армии, что двинулась на Таварон, возглавил Трой, а две остальные – Принцесса и Даргул. На марше Трой делился с гномом. «Понимаешь, Гмалин, она такая умная, что я даже теряюсь. В ее присутствии мне все время хочется заткнуть рот и молчать, даже если она спрашивает». «Да уж, повезло тебе, парень», — хмыкнул гном. Трой подозрительно покосился на него. не Насмешничает ли он? Но гном развеял его сомнения. «Понимаешь, парни в твоем возрасте чаще всего обращают внимание на всякую там ерунду. Ножки, фигурка и так далее. А от умных баб бегут, а зря». В твоём случае это совершенно недопустимо. Если уж ты собираешься стать родоначальником, то есть начальником, начинателем э, рода, то надо думать о детях. А какие дети могут быть от красивой пустышки и дуры? Ах, только такие же. Боги, конечно, всемогущие, но по привычке зачинают новую жизнь в женском чреве из того, что под рукой. Так что, если хочешь доброе потомство, подбирай для него хорошую мать». Трой, понимающий, кивнул. «Знаешь, — продолжил он, — я удивляюсь, как все ее слушаются, даже граф Шагир и Даргол...» Гном снова хмыкнул. «Принцесса Лидит, последние два года по существу правит всей империи, так что чему тут удивляться?» «То есть как то изумленно обернулся к нему Трой. Гном пожал плечами. «Император сильно болеет», — пояснил он. Так что ей приходится практически в одиночку управляться и с весьма своевольными владетельными лордами и с купеческой гильдии, вести дела со светлым лесом и подгорным троном. По общему мнению, ей это удается очень неплохо. Но я ничего такого... А зачем тебе было слушать, что говорят в футовернах о принцессе Лидит? Резонно осведомился гном. Какое она имела к тебе отношение? Трой вздругнул. То есть... «Ты знал?» Гном опять хмыкнул. «Но почему ты мне ничего не сказал?» Гмалин покачал головой. «Э, нет. Со своими сердечными делами разбирайтесь сами. Я тебе глаза не завязывал и уши не затыкал. А уж если ты сам не смог разглядеть очевидного...» Крой задумался, а затем озабоченно начал. «Но тогда ведь...» «Нет. Когда император умрет, ей ничего не светит». «У вас, людей, правителем может быть только мужчина». «Ты, например!» — усмехнулся он. От такого предположения Трой аж вздрогнул. «Ну уж нет. Я тут с герцогством не знаю, как управиться. Голова пухнет. На одну мою... Лиди, ты надежда, а ты вон что сказанул!» В этот момент к ним подлетел посыльный. Они подходили к товорону. «Разгром орков у Уварона и еще одного поселения прошел без сучка и задоринки, а вот у третьего поселения Даргулу пришлось выдержать нелегкий бой. Перед атакой разведчики проглядели пару оручек секретов, и в одном из них оказался неспящий часовой. Так что орки были разбужены еще на подходе, и людям пришлось сходу вступить в схватку». Впрочем, и там победа досталась не слишком дорогой ценой. В самый напряженный момент схватки жители осажденного поселения открыли ворота и ударили в тыл обороняющимся оркам. Так что объединенная армия, в которую влились ополчения из трех вновь освобожденных городов, за все время боев потеряла всего лишь около 300 бойцов. За 10 следующих дней им удалось разгромить орды, осаждавшие еще девять городов. И старшина Игилой, связь с которым поддерживалась через слуховой камень Калнингхайма, «Заявил, что теперь пора браться за самые большие орды». «Не сегодня-завтра оркам станет известно», — заявил он, «что с ордами, осаждающими Колнингхайм, Товороны и другие освобожденные поселения, что-то произошло. И тогда они бросят осаду и сконцентрируют войска. А справиться с таким большим войском будет не в пример труднее». «А как вы, старшина?» — спросил Трой. «Продержитесь?» «Скорее всего, это будет последний бой» когда нам удастся ударить только по части их войска, так что они вполне смогут, стянув войска, обозлившись, попытаться всем скопом навалиться на зимнюю сторожу. От слухового камня донесся непонятный рокот, и только спустя пару мгновений все присутствующие осознали — что это смех старшины Игилоя. Не волнуйтесь за зимнюю сторожу, герцог. У нас есть в запасе еще парочка крайне неприятных сюрпризов. Так что мы им не по зубам. Только не задерживайтесь слишком. И если орки успеют провести еще пару штурмов, то тогда мы действительно можем не выстоять. Но если они услышат, что приближается армия, которая уже уничтожила большую часть их орды, они вряд ли рискнут принять бой, даже если к тому моменту будут хоть как-то представлять вашу действительную численность на то мы порешили. К Нильмагарду армия подошла перед рассветом. На этот раз орда орков была слишком большой, а лагерь осаждающих слишком обширным, чтобы дать возможность провернуть тот же сценарий, что и у Колнихайма, имела хоть какие-то реальные шансы на осуществление. К тому же, по донесениям разведчиков, орки начали вести себя несколько нервно, может быть, уже о чем-то догадывались, но зато на этот раз у них была связь с осажденными. Эльфов трое решил не пускать в первые ряды, а наоборот, оттянуть к дорогам и опушкам, дабы дать максимально уменьшить возможность спасения для рассыпавшихся и бегущих с поля боя. Уйти от эльфийской стрелы, как бы шустро ты ни бегал, было практически невозможно. А первую атаку лагеря поручить панцерникам графа Шагира. Из-за чего ему пришлось выдержать жаркий спор с большинством остальных командиров, которые утверждали, что атака конницы укрепленного лагеря — совершеннейшее безумие. Но Трой стоял на своем. «Вряд ли лагерь орков так уж сильно укреплен», — говорил он. «Орки слишком ленивы и слишком беспечны. Мы же видели, что гораздо меньшие лагеря были практически не укреплены со стороны противоположной той, что была обращена к городским стенам. И если там, со стороны городских стен, орки, опасаясь вылазки, еще соизволили насыпать хоть какой-то вал и поставить жиденький чистокол, то с противоположной единственным препятствием был с десяток небольших рогаток». А вот удар тяжелой конницы разметает любые попытки орков выстроить сколь-нибудь серьезный строй и организовать сопротивление. Так что пехоте останется только пройти частые гребенка и прикончить выживших. И в этом случае потери армии будут минимальны. Спор прекратила принцесса. После почти часовой перебранки она легко ударила ладони по столу, отчего мгновенно замолчали даже самые распаленные спорщики, и негромко произнесла «Я думаю, нам следует принять план герцога». На этом обсуждение закончилось. В то утро все обернулось для них даже несколько лучше, чем ожидалось. С утра на окрестности упал туман, поэтому армии трое удалось не только подойти почти вплотную к лагерю осаждающих, но ну и успеть развернуть войска до того, как их обнаружили. Первая тревога поднялась, когда они были уже на расстоянии полусотни шагов от окраины лагеря. Трой, шедший в третьей шеренге, из-за чего ему пришлось выдержать настоящую битву с Лидид, которая смогла засунуть его в третью только из-за того, что Эрик два топора со стягом в руках непременно норовил вылезти вперед перед Троем, обеспокоенно вытянул шею, пытаясь разглядеть, что творится в полном вопле и громыхании железа о лагере а затем повернулся и покосился на строй панцирников, уже перешедших на легкую рысь. «Копья! Склонить!» — послышалась протяжная команда графа Шагира. Длинные тяжелые копья, увенчанные пестрыми значками, качнулись вперед. Да уж, вряд ли местным оркам когда-либо ранее приходилось сталкиваться с тяжелой панцирной конницей людей, так что, что бы они там сейчас себе не думали, их ожидал очень неприятный сюрприз. «Шенкеля!» Кони резко перешли на алюр. «Затыльники упереть!» Копья, несколько хаотично раскачивающиеся впереди лошадей, почти одновременно чуть приподнялись и образовали практически ровную линию. Всадники укрепили затыльники копий в специальные крюки высоких седел, при ударе, передающие на копье массу не только самого копья, но и всадника. «В атаку! Марш! Марш!» В следующее мгновение земля задрожала. Могучие кони перешли на голуб. Со стороны орочего лагеря, в котором наконец-то разглядели, что несется на них, неотвратимо, как сама смерть, послышался многоголосый вопль ужаса, а в следующее мгновение раздался дикий грохот и треск. Панцирники вломились в орочий строй.